Глава 38. Спасение. Тайши изо всех сил старалась сдерживать чувства, похоронить их в глубине души, чтобы они не мешали принимать решения. Но тщетно. Раскаленная добела ярость, рвалась наружу. Пока Тайши неслась над роскошным лесным пологом, касаясь пальцами ног верхушек деревьев, в ней шла постоянная борьба. Стояла глубокая ночь, когда королева завершила свое путешествие к горизонту, оставив принца и принцессу резвиться в одиночестве, как всегда во время обжигающего жаркого лета третьего цикла. Землю окутали приглушенные оттенки синего, коричневого и черного. Это время носило название «Мрачный час». Когда королева сопутствовала детям, ее ярко-синий свет заставлял землю искриться, как море, но этот блеск неизменно газ, когда она спускалась за горизонт. Озорные близнецы, предоставленные сами себе, соединяли свои цвета и окрашивали окрестности в траур. Даже звездное небо не рассеивало пепельных сумерек. Тайши приземлилась на дубовую ветку неподалеку от главных ворот Бантуня. Ветка качнулась и заколыхалась под ее тяжестью. Тайши расслабилась, позволяя телу двигаться вместе с природой. Ночная стража зажгла три факела, два по бокам ворот и один на башне. Итого на два больше, чем обычно по ночам. Значит, что-то случилось. Никогда раньше у стражи не было причин просто так тратить масло. Тайши и остальные мастера ехали целый день и часть ночи. Сначала Тайши предполагала, что они просто вломятся через главные ворота и будут громить все на своем пути, как взбесившиеся слоны, пока не найдут дзяня. Благоразумные люди, особенно Софи, в конце концов взяли верх. Дочь картографа убедила Тайши, что они причинят дзяню больше вреда, чем пользы, если в ярости ворвутся в поселок. Если похитители намеревались его убить, он уже мертв. Тогда Тайши утолит жажду мести. Если юношу держат живым, она, возможно, успеет его спасти. Но для этого нужно действовать осторожно и быстро. Тайши и сама все это знала, поскольку неоднократно участвовала и в похищениях, и в обмене пленными. Впрочем, дело на сей раз обстояло совсем иначе, потому что в плену находился ее ученик, Ее подопечный, ее сын и лишь ценой огромных усилий Тайши удалось отойти от опасной черты. Конечно, не стоило так гнать львов. Бедные звери умирали от усталости. Они свалились, едва достигнув одной из ферм Урвана на склоне третьего уродливого брата. Оно и к лучшему. Большая компания, едущая на таких красивых дзиси, уж точно привлекла бы внимание всей округе. Урвану пришлось остаться, чтобы позаботиться о животных. Он боялся, что иначе половина стая не доживет до утра. Урван рассудил мудро, гневить князя не стоит. Саан всегда любил животных. С детства у него был целый зверинец. Компания немедленно отправилась в Бантунь, до которого было не больше часа ходу. Однако Тайши, располагавшая самым быстрым способом перемещения, не собиралась двигаться со скоростью пешехода. Она заявила, что не потащится вместе с остальными и помчалась вперед. При помощи ветра она первой достигла южной окраины поселка, скользя межприхотливых прихотливых и увертливых воздушных потоков, которые носились на склоне, поросшем высокой травой и одинокими ивами. У подножья текла река Юкань, известная своими ветрами. Тайши дважды успела обогнуть поселок, когда прибыли остальные мастера. К тому времени она уже нашла простейший способ миновать стену и добраться до чайного дома. Бантунь охраняли не лучше обычного. В поселке было все так же много повозок и фургонов, причем не только двух и четырехколесных, которые обычно разъезжали по местным дорогам. Хозяевам приходилось оставлять их даже за пределами ворот. В это время года странно было видеть такое количество транспорта. На улицах даже в этот поздний час толпились люди. Многие обитатели пяти уродливых братьев частенько перебирались под защиту толстых стен, когда наступала суровая зима третьего цикла. Тайши быстро пересчитала соратников. Все пожелали пойти с ней, даже Софи. Приложив палец к губам, она жестом велела остальным следовать за ней и повела маленькую компанию через поле между Бантунем и рекой, заросшей высокой травой. Подкрасться к намеченному месту было несложно. Сторожевые башни стояли с большими промежутками, и далеко не везде находились караульные. Тайши могла подняться наверх и убить стража, прежде чем тот успел бы открыть рот, но в этом не было нужды. Они без всякого труда приблизились к стене на расстоянии примерно третьей пути от северных ворот. За ней виднелась ярко желтая крыша. Проклятые близнецы как будто высасывали из окружающего мира все краски. Тайши указала наверх, и Фаузан немедленно взлетел на стену. Два пальца бича проделали это с легкостью, цепляя своими сильными пальцами закладку, они добрались до самого верха и исчезли на другой стороне. Бхазани топнула ногой. «У всех есть свои слабости», — сказала она. Лично я не умею лазать по стенам. Тайши не медлила. Она обвела одной рукой талию Софи, спрыгнула с ней наверх стены и, оттолкнувшись от чистокола, приземлилась на той стороне. Затем она вернулась за бахазани. Стараясь не растягиваться, они пересекли два задних двора, отделявших их от чайного дома. Тайши по пути подтолкнула локтем фаузана. Я уж давно не видела, чтобы ты так двигался. Красиво, а? Так себе. «Да уж, ты не из тех, кто хвалит незаслуженно», — отозвался Фаузан, фыркнув. Ночь была тихая, не считая шелеста листьев до редких воплей, доносившихся из игорного дома и увеселительного заведения. Фаузан тихо добавил, «Я уверен, что Дзянь жив. Мы его найдем». Тайши ценила дружескую поддержку, но и сама не собиралась раскисать. Не время было давать волю чувствам. «Она сделает это, когда спасет Дзяня», И тогда пусть Тянди сжалится над похитителями, потому что от Тайши пощады не будет. Вскоре они достигли чайного дома. Тайши, возглавлявшая свой небольшой отряд, прокралась через заросли фикуса и приблизилась к задней калитке. Она постучала, негромко, но настойчиво. Калитка немедленно открылась, и кончик тонкого, как игла лезвия, нацелился на открытое горло Тайши. Та словно ничего не заметила. Что случилось? Чайный мастер Найфунь стояла на пороге. Судя по одежде, она забыла, что удалилась на покой. С головы до ног она была в черном, легкий развивающийся плащ с многочисленными складками окутывал грудь и плечи. Эта штука называлась кокон, и опытный шпион в любой момент и в любом месте мог с его помощью стать практически невидимым. Найфунь нахмурилась. «В следующий раз постучи, как положено». «Я не знаю пароль», — заявила Тайши, входя. «Ты меняешь его каждый цикл, а мне лень запоминать». «Однажды меня не окажется на месте, и мои ученики тебя не впустят. Однажды я припомню тебе твое предательство». «Не злись, Тайши. Сама понимаешь, у меня не было выбора. Князю не отказывают», — сказала Найфунь, поджав губы. «И потом. Я заставила его поклясться престолом сердца Тянди, что он не покусится на твою жизнь и свободу». Она понизила голос. «Чего он от тебя хотел?» «Предложил мне службу». «Всего-то?» — Найфунь явно была разочарована. А я даже поклялась, что скорее умру, чем предам тебе. Выходит, я это сделала напрасно. Она прищурилась. Предложение посредством медиума? Интересно. Неважно. Я все равно отказалась, — сказала Тайши, обрывая обмен любезностями. Где Дзянь, чайный мастер? Не стоит обмениваться секретами во дворе. Заходите все. Идите на верхний этаж, там ничего не слышно. Шпионы Найфунь, ее ученики, стоявшие в ряд у стены, ожили, когда чайный мастер, хлопнув в ладоши, принялась раздавать приказы, как на тренировке. «Большой стол, шесть стульев, проверьте все снаружи». «Да, чайный мастер», — хором ответили все пятеро. Свое дело они знали. Найфунь обучила превосходный отряд. Трое отделились от стены и побежали наверх. Если бы только Дзянь был таким же ловким. Нет, не стоило его упрекать. Мальчик старался изо всех сил. Это она, Тайши, подвела ученика. «Заварите особый из запаса!» — крикнула Найфунь, поднимаясь следом. Она повела всю компанию за собой по широкой изгибающейся лестнице. «Что ты знаешь про Дзяня?» — спросила Тайши. Мой лазутчик сообщил, что Дзянь спасался бегством от каких-то головорезов и нашел укрытие в местном храме Тяньди. «В храме? Я шкуру спущу с этого мальчишки. все таки Дзянь недостаточно старался». Продолжая идти по винтовой лестнице, они достигли верхнего этажа. Софи помедлила и нахмурилась, когда они достигли площадки второго этажа, а на третьем остановилась и уставилась на голую стену. «Что такое?» — спросил Гачи. Софи посмотрела вниз. «Между этажами большие зазоры. Зачем?» Прищурившись, она оценила промежуток между вторым и третьим этажами. «Сколько этажей в вашем доме, чайный мастер?» «Ты очень наблюдательна, девочка», — сказала Найфунь и указала пальцем на ближайшую стену. «Всего четыре этажа. Точнее, три этажа и две половины. Одна половина между первым и вторым, другая — над третьим». «Для чего нужны эти полуэтажи, чайный мастер?» — спросил Гачи. Найфунь сохраняла невозмутимый вид. «Для хранения чая, разумеется. А для чего еще? Они достигли верхнего этажа и вошли в простую комнату, где вокруг маленького квадратного стола теснились четыре дивана. В комнате были стены из полупрозрачной бумаги, отчего она казалась еще меньше. С потолка свисали лампа и несколько разноцветных шнуров. Маленькая жаровня под столом давала достаточно света и тепла, чтобы комната имела уютный вид и чтобы гости в то же время не отмахивались от дыма. Пришедших ждал чайник с четырьмя чашками. Две молоденькие девушки выжидающе стояли у дверей, держа в руках стопки одежды. Все вещи были с тем же цветастым красно-жёлтым узором, который носила сама Найфунь и ее ученики. «Устраивайтесь поудобнее, но ненадолго. За завтраком у меня переговоры по поводу одного убийства, а потом за порцией димсам продажа плана лауканских морских укреплений шуланьскому шпиону». «Ты говорила, что удалилась от дел», — напомнила Абхазани. «Иногда хочется развлечься», — ответила Найфунь. К сожалению, я мастер своего дела, и работа сама меня находит. «Какая работа? Заваривать чай?» — уточнил Гачи. «Да, сынок», — ответила Найфунь, — «я подаю удивительный чай». За дальней стеной появился чей-то силуэт. Дверь отъехала в сторону, и возник Сонь. Он расплылся в улыбке, как всегда, когда ему не везло. «Хорошо, что ты здесь, Тайши. У нас возникли небольшие затруднения. Не сомневаюсь, ты справишься». Тайши потянулась за мечом. Найфунь слегка обеспокоилась. «В моем заведении не позволяется обнажать оружие. Я думала, отец еще в детстве выбил из тебя грубость». Тайши, нахмурившись, с громким стуком вернула танец ласточки в ножны. Сонь, у которого от страха глаза полезли на лоб, немного расслабился. «Я рад, что ты все понимаешь. Давай теперь поговорим. Разноцветный чайник был ближайшим пригодным для метания предметом в пределах досягаемости Тайши. Она шевельнула запястьем, и он сорвался со стола, как будто им выстрелили из баллисты. Сонь, как и ожидалось, с легкостью отразил удар, подставив руку. Мастер меркнущего яркого света владел завидной техникой защиты. Тайши запустила в него солонкой, небольшой фарфоровой тарелкой, хлебным ножом и, наконец, пирогом. Пирог угодил Соню в лицо. «Тебе поручили одно единственное дело. Одну, простейшую, обязанность. И ты с ней не справился». Я поджарю твои куриные мозги, как соленую дыню. Одно единственное поручение. Что это так сложно? И ты, тухлое яйцо, смеешь тут стоять? Ну-ну, тайши! Сонь виновато вскинул руки. Всякое бывает. Я признаю свою ошибку. Сейчас нам нужно объединиться и найти дзяня. Всякое бывает. Тайши, схватив палочки для еды, устремилась к нему, как мстительный дух, и прижала кончики к незащищенному горлу Соня. Думаешь, что-то изменится, если ты признаешь свои недостатки? Никчемный пес. Мастер не яркого света, даже не дрогнул. Он всегда был скорее храбр, чем умен. Сонь кончиком пальца отодвинул палочки в сторону. У тебя слишком мало друзей, чтобы их убивать. Кроме того, я тебе пригожусь, чтобы спасти дзяня. Не умен, но хитер. Ладно, пока живи. Но учти я просто хочу, чтобы ты помучился перед смертью. Сонь просветлел. «Прекрасно. Я на это и не рассчитывал. Я был уверен, что ты проткнёшь меня своим синим клинком насквозь, как только увидишь. Ты становишься мягче, Тайши». Ну или она просто отчаялась. Тайши не сводила взгляда с мастера немеркнущего яркого света. Найфунь встала между ними. «Я пришлю тебе счет, Тайши. Теперь, когда эта детская ссора окончена, позвольте напомнить, что у меня почтенное заведение, а не дом свиданий. Еще один скандал, и чайный дом откажет вам в приеме. Понятно. Сюда уже несут белую жемчужину, и я не потерплю грубости за столом. Ясно? Мне некогда распивать чай на сказала Тайши. Дзянь похищен. Чайный мастер усмехнулась. Ты полночи провела в дороге и можешь позволить себе 10 минут, чтобы передохнуть и оправиться, прежде чем проведешь вторые полночи в драке. Ну, Тайши, когда мы в последний раз пили двойной белый чай за счет заведения? спросил Сонь. «Потом скажи хоть слово, и я пойду туда, куда ты укажешь». Он был прав. Прав во всем. Не стоило отказываться от его помощи. Ладно. Тайши слегка поклонилась Найфунь. «Простите мою вспышку, чайный мастер». «Ты не нуждаешься в моем великодушии», — любезно произнесла Найфунь и искоса взглянула на Соня, который усаживался рядом с Тайши, в отличие от этого собачьего хрена. Сонь явно был уязвлен. «Чайный мастер, я думал, мы договорились, что это останется между нами». Все споры затихли, когда принесли белую жемчужину. Этот сорт, известный также как «Нектар полубогов», был редким и очень дорогим. Его пила исключительно знать, и то нечасто. Он славился тем, что придавал ясность мысли, увеличивал половую силу и на несколько месяцев избавлял от паразитов, стоило выпить чашечку. Молочный сладковатый чай стоил на вес золота. Тайши пробовала его всего несколько раз. Интересно, как Найфунь раздобыла белую жемчужину в этом отдаленном уголке света? Другие чайные мастера, видимо, высоко ценили черную ночь Син. «Что мы знаем о храме, в котором Дзяня видели в последний раз?» — спросила Тайши. «Монах приехал сюда в прошлом цикле», — сказала Найфунь. «Он прибыл вместе с оценщиком и занял помещение лавки, где раньше продавали свиное сало. Спустя неделю-другую открылся храм». И тебя не смутило, что он вот так взял и приехал? А что такого? Это шулань. Здесь нельзя бросить камень, не угодив верующего. Храм ничуть не хуже любого другого заведения, лишь бы вовремя вносили арендную плату. Лично я надеялась, что там откроется книжная лавка и магазинчик любовных средств. Но это оказался храм. Ничего не поделаешь. Там нет ничего странного, поинтересовался Фаузан. «Я не присматривалась», — призналась Найфунь. «Все решили, что чистолюбивый молодой монах хочет застолбить ничейную территорию. Он красив, насколько это можно сказать про монаха, широкоплечий, любезный. В общем, девушкам есть на что посмотреть. Он всегда был вежлив и в основном держался на особицу. Я и не думала за ним следить или интересоваться его прошлым». Тайши все еще не могла оправиться от изумления. Похитителем Дзяня оказался адепт Тяньди, До сих пор она не сомневалась, что юношу похитили охотники за наградой или хуже того, один из князей. С ними можно было торговаться, можно было заключить сделку. А настоятели яшмовой башни бдительного духа не внимали доводам рассудка и деловым предложениям. Вера значительно сужает взгляд на вещи. Найфунь закрыла глаза и некоторое время обращала их то вниз, то в бок. Не поднимая веки, она сделала глоток чаю. «Одна из моих лазучиц пошла за неприметной повозкой, которая отъехала от храма и направилась в гавань. Она следовала за повозкой вплоть до корабля, который прибыл незадолго до закрытия ворот на ночь. Хозяин причала у меня в кармане. Начальник гавани – один из моих осведомителей, и лазучица раздобыла у него все сведения об этом корабле». Капитан утверждает, что корабль торговый, но списка товаров он не предъявил. К тому же судно слишком хорошо вооружено. Лазучица полагает, что оно принадлежит лотосовой секте Тяньди. «Вряд ли это простое совпадение. Которые из лотосовых сект? Их, кажется, три», — уточнила Тайши. «И у них дурацкие названия, как в плохом любовном романе. Небесная лотосовая секта, лунная лотосовая секта и облачная лотосовая секта. А на флагах одинаковые изображения горы и месяца, только повернутые в разные стороны. Никакой фантазии». Фаузан покачал головой. «Лотос — это скверно. Не хочу с ними связываться» попасть в их покаянный список удовольствия ниже среднего. Ну, знаешь, в больших городах монахи публично оглашают его на площади и призывают сплотиться против грешников. Это настоящая клевета, вот что. Лотосовых сект вообще-то четыре, и да, все это скверно, — сказала Найфунь. Последняя секта, лотосовая лотосовая, взяла себе перевернутое вверх ногами изображение — гора над полумесяцем. Она считается побочным течением и не играет серьезной роли в их внутренних делах. Сонь фыркнул. «Лотосовая лотосовая секта?» Бхазани подняла бровь. «Ваш семейный стиль называется «немеркнущий яркий свет». И что? Отличное название?» «Да, в самый раз для пятилетнего ребенка. Найфунь усмехнулась. «Члены лотосовых сект — фанатики и не отличаются творческим подходом. Но не говорите им этого, они обидчивы и опасны. Надеюсь, вы, старички, не утратили навыков и не раскисли». Она потыкала длинными палочками внушительное брюшко Фаузана. «Ты вряд ли». Ха! Палец Бич похлопал себя по животу. «В годы расцвета я был еще толще». Название действительно было нелепым, но Фаузан говорил правду. Если в округе действовала лотосовая секта, это сулило большие неприятности. Лотосовые секты в иерархии Тианди находились на самом верху. Их сила почти могла сравниться с силой Хансу, однако лотосы были гораздо более многочисленны и влиятельны. Хансу назывались «щитом тяньди», а лотосы — «молотом». «Как они узнали про дзяня?» — спросил Абхазани. «А где другие ребята?» — подхватила Тайши. Каю и я целы? Я послала с птицей весточку Казе, но он, вероятно, получит ее только утром». «После похищения юноши мои лазутчики собрали остальных», — сказала Найфунь. Впрочем, нашлись только двое. Ученица погруженного кулака тоже куда-то делась. Бхазани шумно вздохнула. «Это не значит, что она в опасности», — продолжала Найфунь. «Все они просто разошлись по своим делам. Что касается юного Кайю, он спит на чердаке. Он измучился, разыскивая Дзяня, и я подумала, что ему надо отдохнуть». Тайши заметила чью-то тень, маячившую за бумажным экраном. Она шевельнула пальцем и рассекла бумагу. За ней оказался наследник Хуту. Он испуганно вздрогнул и съежился. У юноши был такой вид, словно он не спал несколько дней. Найфу не отпила чаю. «Теряешь хватку, тайши?» Я услышала мальчика, едва он встал с постели. «Мы, в отличие от тебя, не шпионы», — отрезала та и поманила Каю. «Не надо прятаться, мальчик. Поди сюда». Тот с Даниль за мрачным видом вышел из-за ширмы. Едва волоча ноги и, глядя в пол, Каю промямлил. «Я потерял Дзяня. Это и моя вина тоже». Тайши взяла его за подбородок и заставила поднять голову. Послушай, Хван Каю, ты никого не подвел. Иногда происходит то, над чем человек не властен. Тебя никто не винит. Главное, что ты будешь делать дальше. Каю взглянул на нее с таким видом, как будто собирался разрыдаться. Но хоть глаза у него и наполнились слезами, он вытер их рукавом и кивнул. Спасибо, Тайши, произнес Сонь. Ты очень великодушна. Тебя это не касается, тупой суслик. «Ты-то целиком и полностью виноват!» И Тайши повернулась к Найфунь. «Что намерен предпринять чайный дом?» Найфунь покачала головой. «Мои лазутчики обыскивают город и гавань и будут исправно приносить известия, однако в драку мы не полезем». Тайши явно удивилась. «Разве не этим славится черная ночь, Син?» «Я пообещала покончить с убийствами, когда в позапрошлый раз удалилась от дел». Найфунь спустила долгий вздох. «Мне неохота с ними возиться». Через чур много правил, опасностей и затаённой злобы. Я стала стара, ленива и богата. Не хочу ни лишней мороки, ни грязных денег. Кроме того, наемное убийство — это скучно. Занятие для ремесленников. Она приложила ладонь к груди. Мой чайный дом развивается. Нужен настоящий искусник, чтобы пройти незамеченным и не оставить следа, быть повсюду и нигде. Мы гордимся тем, что обучаем шпионов, которые движутся, словно прохладный ветерок, щекочущий ухо. «Мои люди видят и слышат все. Мы действуем тонко и изящно». Тайши это не интересовало. «Как называется лотосовый корабль?» «Одномачтовое судно, белый корабль, 6-2». Военные секты Тяньди и впрямь привлекали людей с полным отсутствием воображения. Фаузан нахмурился. «Я не знал, что у адептов Тяньди есть свой флот». «У какого причала стоит корабль?» — спросила Софи. «У вас есть карта гавани?» Мои лазучицы сообщили, что корабль сейчас грузится и собирается отчалить утром. Капитан нанял нескольких местных парней на погрузку. Фаузан нахмурился. «В такое время? Это дорого». «Портовые правила не разрешают отплывать до рассвета», добавила Найфунь. «Надо быть дураком, чтобы плыть по Юканю ночью», подтвердил Сонь и поднял бровь. «Если только тебя не гонит, очень срочное дело». «Нам нужен план», — сказал Фаузан. Тайши ткнула в сторону реки. «Дзянь совсем рядом. Я пойду за ним». «А если похитители, увидев тебя, пригрозят убить его?» Тайши огрызнулась. «Он предреченный герой тянь -ди. Либо мальчишка уже мертв, либо его изо всех сил постараются довести живым. Будем надеяться, что дело обстоит именно так. Если корабль отчалит, мы потеряем Дзяня». Найфунь отхлебнула чаю. «Я послала еще двух лазутчиков, чтобы обыскать судно. Дай им час-другой». Если мальчик на борту, они его найдут. Это гораздо лучше, чем идти вслепую и вламываться с парадного входа. «У кораблей нет парадного входа», — перебил Фаузан. Найфунь холодно взглянула на него. «Ладно, молчу», — произнес Фаузан и поднял чашку. «Кстати, чай прекрасен». Тайше некогда было обмениваться любезностями. «Ладно». Ждите здесь, пока не получите новости от лазутчиков. За завтраком можете обсудить, как освободить дзяня, а потом целую неделю проводить пробы. Непременно убедитесь, что все пройдет без сучка, без задоринки. Тогда, вероятно, вы, наконец, решите что-нибудь предпринять». Она встала и двинулась к двери. «Ты куда?» — спросил Фаузан. «Я пошла за своим сыном».